Глава девятая. Иванов Григорий Романович, он же Грешаня, он же Барсук, сидел на кухне у своей старинной приятельницы Юльки и изливал ей душу. Вообще-то в настоящий момент Грешаня, как он сам выражался, крутил любовь с другой девушкой, но вчера после похорон Владимира Николаевича ноги сами привели его сюда. Разумеется, было риск кого-нибудь здесь встретить. Как ни как, они не виделись почти полгода. Но с другой стороны, Гришаня, будучи убеждённым холостяком, имел удивительные свойства. Он умудрялся тихо, без ссор, истерик покидать своих возлюбленных, а потом так же тихо вновь появлялся на горизонте. Из всех его приятельниц Юлька была самой умной или, как он сам говорил, с понятием, баба. Правда, это грешание понял только оставив её. Переночевать пустишь без лишних предысловий, стоя у порога, спросил Григорий. И всего-то. Если только переночевать, иди в гостиницу. Вот девка даже бровью не повела, будто вчера последний раз виделись. Ты же знаешь, я ни от чего не откажусь. Грешаню было тяжело смутить. Он отодвинул Юльку в сторону и прошёл в комнату. Ты одна? А ты не слыхал? Я 2 дня как замуж вышла, сейчас муж с работы придёт. Болтаешь? Кому ты, кроме меня, нужна? Так уж и никому. Юлька сделала вид, что обиделась, но Грешаня понял. Что, во-первых, мужским духом в квартире Юлии Антонной Селивановой не пахло, а во-вторых, что он прощён. У неё была черта, которая очень нравилась обычно сдержанному и неразговорчивому Ивану. Юлька, несмотря на то, что любила попрекалывать, умела хранить тайны и свои, и чужие, в отличие от большинства других женщин. В его теперешнем состоянии это было важно. Будучи бабой с понятием, молодая женщина сначала накормила гостя, затем постелила ему постель, не забыв сама лечь туда. Утром вновь накормила и лишь затем, вымыв посуду и сев напротив него, сказала: "Ну, рассказывай, вижу, что ты ломает себя. Правильно, что ко мне пришёл. Это вы мужики думаете, что баба только для постели нужна или детей рожать? Рассказывай. И он стал рассказывать о том, как убили Воронова и погиб хороший парень, его сменщик, Пашка Воробьёв, у которого двое детишек осталось. И ещё о том, что он грешане вроде бы радоваться должен. В тот роковой вечер ему с хозяином рядом находиться должно, но проклятый радикулит скрутил и я дома 3 дня провалялся. А тут включаю телевизор, а там такое Болит всё равно душа, болит. Будто и ворона предал и пашку подставил. "Этот и брось, борсук", перебила его Юлька. "Ты первым делом должен был в церковь сходить, Богу свечку поставить. Считай, что ты второй раз родился. А спина-то как болит? Вроде бы лучше, а что?" "Да так, просто здоровье справилось. А ведь никакого радикулита у тебя и в помине не было. Юлька отхлебнула из бутылки пива и, усмехаясь, посмотрела прямо в глаза Гришани. «Почему это не было? Я и справку могу показать!» Иванов разволновался. «Ты на что намекаешь?» «Да ни на что. Мы с тобой, барсучок, не в шахматы играли. Уж как ты кувыркался, акробат не дать не взять!» А я же не зря почти семь лет массажисткой проработала, кое в чем соображаю. После приступа радикулита так не кувыркаются, дружок. Гриша не рассверепел. — Ты в натуре хочешь сказать, что я сейчас тебе лапшу на уши вешаю? — Именно это и хочу сказать. Юлька вновь пригубила пиво и стала смотреть на него еще наглее. — А справку свою ты у Дмитриевича за бутылку достал. Угадала? Ты здоров, как бык, Гришечка. Неожиданно он схватился за голову обеими руками. Было во гневе не осталось и впомене. Что же мне делать? Что же мне делать? Прежде всего не скулить. Ты здоровый мужик, оноешь как прости меня. Если ты засомневался в моей болезни, а уж мелицей и подавно. Слушай, барсук, Мне до работы час остался, а ещё собраться надо. Ты либо всю правду расскажи, либо умолкай. Не шантажировать тебя, ни в милицию бежать я не собираюсь. Только повторяю, врать не надо. Думаешь, я поверила, что ты по ворону так убиваешься? Он хороший мужик был, справедливый, и мне по жизни пару раз серьёзно помог. Царство ему небесное за это. Только у них, Гриша, у банкиров и прочих всяких олигархов судьба такая. Много денег, много риска, и он знал, чем рискует, потому и на охрану свою не скупился. А вот, видишь, и охрана не помогла. Я же не думаю, она сделала паузу. Что это ты его тогда? Что ты, что ты? Гадом буду не я, но Всё. Хочешь, молчи, а мне пора собираться. Сиди, я расскажу. Думаешь, правда легко говорить? А тут такой случай, даже другу не расскажешь. И в себе всё хранить тоже молчи нет. Короче, одним словом виноват я в смерти Владимира Николаевича. Юлька уже не усмехалась. Да и к пиву притрагивалось всё реже, а Гришаня наоборот выпил полный стакан, вытер рукавом рот и стал рассказывать. Я не любопытный, но поскольку всегда рядом с вороном находился кое-что знал. Месяца 2-3 назад у него неприятности начались. Какие-то люди прижимать его стали. Он вначале этому значения не придал, но потом, видать, дело серьёзный оборот приняло. Я как понимаю, Чем больше у тебя денег, тем больше врагов. Воронов своих старых врагов поборол и успокоился. А в бизнесе эта ошибка еще какая, я так думаю. Волк старый стал, а молодые волчата подросли, и давай из его рта мясо рвать. Владимир Николаевич вначале думал по старым своим правилам с ними бороться. А у них, у волчат этих, правил вообще нет. Безпредельщики одним словом. Но вначале вроде бы всё у них усмирилось. Ворон даже немного повеселел, а то нервничал сильно. Даже покрикивать стал на меня, на шофёра. Раньше за ним такого не водилось. Ну вот. Меня-то это, если и касалось, то постольку-поскольку. У нас на фирме есть начальник охраны, а я рядовой исполнитель. Учили закрывать охраняемого своим телом это, пожалуйста, работа, привычное дело. Хочешь сказать, ты матросовым работаешь, опять сихидничала Юлька. Каждый день шефа грудью прикрываешь. Я просто хотел сказать, что есть привычные вещи, к которым человек моей профессии должен быть готов. А вот когда не знаешь, что делать, На этот раз Юлька ничего не сказала, а только погладила Иванова по руке. Тот продолжил. Есть у меня кореш, ты его не знаешь. Года 2 мы с ним не виделись, а тут вдруг позвонил. Давай, говорит, встретимся, поговорим за жизнь, прошлое вспомним, а заодно дельце стоящее обсудим. Я без задней мысли пошёл на встречу. Договорились в одной пивнушке на Никитской посидеть. Прихожу, а с ним крешком тем ещё двое, это говорит друзья мои. Выпили мы за знакомство, поговорили, говорили в основном мы с другом, те молчали. Я сразу отметил про себя: серьёзные ребята, даже мрачноватые. Слушали они нашу болтовню, слушали, а потом вдруг так спокойно говорят мне: "Хочешь, мол, и дальше жизнь её наслаждаться, Григорий Романович?" Иль подохнуть желаешь. Я вначале подумал, что шутят ребятки, или водочки перебрали. Они мне дальше спокойно так в толковывают без затей. А Воронов о том, что ему скоро конец, серьёзные люди за него взялись. Иванов замолчал. От тебя-то им что нужно было? Ты же сам сказал, что твоё дело во всём этом, сторона «Они и били на это. Человек, мол, ты маленький. Мы тебя пожалели. Кореш твой словечко замолвил. Да и, видим, хороший ты парень, правильный. Воронову все равно конец». Попросили они меня рассказать подробно о том, в каких основных местах бывает Владимир Николаевич, как охраняют его. «И ты рассказал?» «Нет. Я побежал к Воронову рассказывать о том, что его пришить хотят, опять вскипел барсук. Это тебе сейчас легко вопросы мне задавать. Шанс мне эти ребята дали, понимаешь? Шанс выжить. Короче, за вороху какая особо не думаешь и под пулю лезешь без боязни. А здесь как? Ну хорошо, послал бы я этих ребят, рассказал всё Воронову. Он мне премию в сотню баксов А утром меня бы в собственном подъезде и грохнули. Тот же кореш и грохнул бы. Ладно, успокойся. По том, что было, рассказал я им всё. Они посоветовали на ближайшие 3-4 дня больничный взять, что я и сделал. Остальное ты знаешь. Да, в милицию меня сегодня вызвали к 10. Задёргался я, Юль. Подожди. Те ребята На тебя вышли? Пока нет. Кориш тоже не появлялся. После певнухи я его не видел. Знаешь, мне кажется, что всё нормально будет. С убийства Воронова сегодня пятый день пошёл. Сразу не тронули, значит, не тронут совсем. Это раз. Не понял. Да тут и понимать нечего. Ты кто, свидетель? Нет. А не думаешь, не понимают? что ты не совсем осёл. В милицию не пойдёшь на себя заявлять. Не пойду. Правильно. Теперь о милиции. Справка твоя не липовая. Сергей Дмитрич не дурак себя подставлять. Радикулит не свинка. Никто не докажет, что его у тебя нет. Только ты ходи соответственно. А как надо ходить? Хотя бы рукой за поясницу держись. И помедленнее топай, движений резких не делай. Теперь еще вот что. Свидетели у тебя были, что ты три те дня в постели провалялся? Конечно, ко мне и браток мой приходил, и Борька Семенов, и... Молодец, подробностей не надо. Так и отвечай, как было на самом деле. То есть... Не барсук ты, а баран. Не обижайся я, любя. Болезнь твоя, горьё твоё неутешное, алиби твоё это факт. А встреча в пивной это как бы не факт. Точно. Грешение повеселел, благодарный, он даже спросил у Юльки, пока она собиралась на работу, о её житье-бытье. Как живу? Как видишь, не бедствую, но крутиться много приходится. Из салона массажного я ушла, хожу по клиентам, кому массаж, кому маникюр, кому педикюр делаю. Народ доволен, я тоже не в накладе. Вот если ещё и ты не раз в полгода будешь заходить. Гадам буду, Юлька, ты человек. Я ведь после тебя ни с кем. Ладно, не трепись только. Слушай, может, и ты тоже подскажешь мне? У меня клиентка есть, жена консула. Страна в Южной Америке. Забыла, как называется, то ли Чили. Нет, не Чили. Бразилия? А, не помню, неважно. Богатая тетка. Говорит по-русски неплохо. Скучно ей здесь, хотя она целыми днями по выставкам шастает, на концерты ходит. Рассказывала мне, что это она мужу карьеру сделала. Муж ее из бедных? А папа у синьоры миллионер. А папу зовут Дон Педро, он из Бразилии, где много диких обезьян. Ну, что-то в этом роде. Что же я спросить у тебя хотела? Ах, да. Ты как-то рассказывал, что у Воронова племянница есть. Есть, Софья Николавна. Ребята говорили, что он воспитал её. Она с картинами связана, иконами, да? С иконами? Нет, у неё, как это, галерея собственная есть. Белые розы называется. Я был там смотрел. По-моему, дрянь они картины. Или я не понимаю ничего. Скорее верно второе. А иконами она не занимается? Моя клиентка через полгода хочет домой съездить. У них там как раз лето будет, а у нас зима. А она не любит зимы наши. Как это лето? Ты в школе географию проходил? Да когда это было? В южном полушарии всё наоборот. Когда там жарко, у нас холодно, и наоборот. Понял? Так вот эта синьора мне все уши прожужжала, как она в нашу культуру влюблена. Но покупать иконы в Измайловском парке ей не хотелось бы. Мадам слышала, что там могут подделку всучить. Юль, не, икон у неё нет. Разве что она людей каких знает? Поговори с ней. Глядишь, мне чего перепадёт, если мои синьёры что подыщут. Горешаня вновь погрустнел, будто вспомнил что. Ты что? Впрочем, если трудно, не говори. Да это не трудно. Я вспомнил, как вчера на похоронах она ко мне подошла тоже про болезнь спросила и посмотрела странно так. Я говорит: "Не чаяла тебя в живых застать. Значит, долго жить будешь". Может, догадывается? Брось. Ну, с лица, конечно, ты же его телохранитель его. Его убили, а ты жив. Что же теперь тебе прощение у неё просить? Или она тебя с работы попросит? Не думаю. Она дядиным бизнесом заниматься не будет, это точно. Свою долю получит, это да. Ворон её любил. У него ведь ни жены, ни детей не было. Только она, богатая Стервоза. Слушай, есть икона. Точно. Что? Икона очень древняя. Недели 2-3 назад мы как раз с Владимиром Николаевичем К Софье и Николаевне ездили. Я на кухне сидел с домработницей, а он племянницу уму-разуму учил. Вот. А потом икону ей передал. Я еще сам икону из Мерса нес. Только не знал, что это такое. Она в бумагу завернута была. А откуда ты знаешь, что древнее? Разговор их немного слышал. Ворон говорил, что всю жизнь ее искал что век она очень древнего. Юлька даже подпрыгнула. Древнего говоришь? Здорово. Ты что, ничего не понимаешь? Нет. Барсук, ты случайно не Виллабаджо родился? Нет, в Москве. Ты опять смеёшься? Разве что самую малость. Ты рекламу не видел про Фери? Чистя тем посуду. В одной деревне умные люди жили, поедят всем миром, и этим Ферри посуду давай драить. А их соседи Вилабаджо, вспомнил, сковорода такая большая, а они все моют ее, моют. Только при чем здесь я? А при том, голова у тебя для чего? Я понял, куда ты метишь, не дурак». Только не продаст, Софья, Николавна, картину. Тьфу ты, икону! И не надо, мы с тобой продадим. Не понял. Ладно, объясню после. Скажи мне, Гришаня, а икона еще у нее дома или нет? Откуда же я знаю? Сходи, хороший мой. Да ты что, кражами я не занимался и не буду. Не зарекайся. Ты сам говорил, что она богатая, одной иконой больше, одной меньше, а для нас с тобой это целое состояние. И вот что ещё. Когда к ней придёшь, да не пойду я к ней. Пойдёшь. Расскажешь, как переживаешь, как место себе не находишь, а потом за меня попросишь. За тебя? А почему бы нет? Скажи, хорошая знакомая ребёнка одна растит. Добавь, что я массажистка классная, что могу дома клиенту и маникюр и педикюр сделать. Я знаю этих дамочек. Из грязи они быстро в князи выходят. Им нравится, когда их на дому обслуживают. Кстати, ты не соврёшь. Я дело своё туго знаю, она довольна будет. С чего ты взяла, что ей твои услуги нужны? А вдруг Ну, а дальше что? Придёшь икону. Того дальше что? Не спеши. Может, иконы у неё нет. Ты главное, сведи нас. Помнишь, что говорил Наполеон? Ну ты, блин, нашла, чего спросить? И чего он говорил? Что самое важное ввязаться в драку, а там видно будет, в решаниях хмыкнул. Ха, он прав, пожалуй. И перед самым уходом уже на пороге спросил у Юльки: Ты правда считаешь, что моей вины в смерти Владимира Николаевича нет? Правда? Всё равно его бы, ведь так? Барсук, иди спокойно. Я знаю только одно. Если бы убили тебя, он бы не плакал. Ну, Юлька, я как заново родился. Всё-таки с пониманием ты женщина.